Вы знаете, писала она двумя годами раньше, насколько великий владыка ценил картины Н.К. Н.К. Рерих, как называл его лучшим современным художником, как хотел утвердить его искусство по всему миру, чтобы напитать души ищущие и жаждущие красоты. И, конечно, великий владыка имеет план, как собрать картины, как создать памятник такому исключительному художнику. мыслителю и представителю великой человечности в эпоху наибольшей бесчеловечности. Надежды Елены Ивановны и учителя частично сбылись в своей стране. В 1989 году по инициативе Святослава Николаевича Рериха, младшего сына Елены Ивановны и Николая Константиновича в Москве был создан Советский фонд Рерихов, затем создав В 1997 году открылся музей имени Н.К. Рериха, и в юбилейный 1999 год перед музеем был установлен бронзовый памятник Николаю Константиновичу и Елене Ивановне великой русской женщине, поднявшейся на высокую ступень космической эволюции и ставшей всего этого сотрудником космических иерархов в их вселенском творчестве. Это она, пройдя тяжелый путь преображения, смогла ощущать каждую новую энергию, приходящую из космоса. Она приводила ее в соответствии с эволюционным процессом и давала этому процессу на планете свой энергетический импульс. Она находилась в энергоинформационном взаимодействии с братством, космическими иерархами, иными мирами и, наконец, космическим магнитом. Ее земное тело, измененное и утонченное экспериментом, уже не смогло существовать так, как существуют остальные земные тела. Оно стало телом шестого энергетического вида и потребовало новых условий, но старый мир, доживающий свои последние космические мгновения, не смог их ей предоставить. В болях и страданиях она будет прокладывать людям земной путь к высотам космической эволюции. Они... эти люди и не подозревали даже, что без нее земля не совершит переход на новый виток эволюции, а человечество не получит нужную энергию для дальнейшего продвижения. Но земные горести не миновали ее. Она потеряла мужа, глубоко ее любимого и почитаемого Николая Константиновича Рерих, великого художник-мыслитель и ученый, и ее неизменный сподвижник, умер в декабре сорок седьмого года. Светлые духи, писала она в одном из писем, уходят перед наступлением тьмы, и облики их остаются единственными светочами во мраке грядущих бедствий. И потом еще через два месяца. Действительно, кто сможет настолько посвятить себя такому постоянному предстоянию перед величием и красотою этих вершин, воплотивших и охраняющих величайшую тайну? и надежду мира, сокровенную Шамбалу. Еще долго после его ухода земная лютая тоска зажимала ее космическое сердце. Вместе с сыном Юрием Николаевичем она покинула Гималайскую долину Кулу в надежде вернуться на родину и еще поработать на благо лучшей страны, как она называла Россию. Они приехали в Бомбей и стали ждать парохода оттуда, с родины, но пароход все не приходил. А когда появился из тумана Бомбейской гавени, то выяснилось, что ничего им утешительного не привез. Родина отказала своей великой дочери в визе. Они не стали возвращаться в Кулу, а поселились в восточных Гималаях, в небольшом курортном городке Калимпонге. Оттуда она продолжала писать письма в Америку, там же слышала и записывала сообщение учителя, а затем и завершила сужденное ей решение. космической эволюции, но годы давали себя знать, и временами нечеловеческая усталость овладевала ею. Мне уже семьдесят лет, и я прошла огненную йогу. Как неземно трудно принимать в физическом теле среди обычных условий огненные энергии, огненная трансмутация утончила мой организм. Я остро чувствую всю дисгармонию. И все пространственные токи мне трудно среди людей, и сейчас монсун и духота с ним сопряженная очень утомила меня. Сердце дает часто мертвые точки, и приходится прибегать к страфанту этому моему спасителю. Кроме того, и времени у меня мало, ибо много часов уходит на сообщения и переписывание их. Зрение мое тоже ослабло, и мне трудно писать мои записки, записанные часто бледным карандашом. Все эти записи требуют приведения в порядок, а приток новых не прекращается. Теперь она дорожила каждой минутой и позволяла себе погулять только вечером. Она спускалась по деревянной лестнице с своей мансарты и выходила в портер, украшенный цветочными клумбами. В Крукетти, где она жила вместе с сыном, всегда было много цветов. К вечеру цветы пахли сильно и тревожно. Она скатилась по склону к сосновой аллее, откуда был виден хребет Кончанжанги. Вечерние снега освященные горы светились розово и таинственно. Потом она снова поднималась к себе. Окно в ее комнате вспыхивало желтое и мягко. Космическая ступень близится и нужно встретить ее мужественно, записывала она. Предлагаемым читателю сборники лишь небольшая часть материалов, оставленная великой космической сущностью, с одной лишь целью – пусть будет наш путь хотя бы немного легче ее пути. И пусть мужество на нем не изменит нам. Елена Ивановна покинула этот мир в 1955 году. В одном из своих последних писем она писала «Пределение».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 собрала все свои пророческие сны и видения, получилась грандиозная картина, истинно апокалиптическая.